Глава десятая. Наконец-то. В голосе графа слышалось раздражение. «Я уже думал, вас заперли в чулане». «И собирались идти меня освобождать?» «Нет, я хотел послать Лакея». «А-а-а». Несмотря на то, что перепалка была шуточной, Эйлин почувствовала разочарование. Чтобы скрыть выражение лица, она склонилась над картонками, делая вид, что укладывает их поудобнее. «Почему вы не оставили их там?» Вопрос застал в расплох. Простите. Позабыв о об бабидах, Эйлин взглянула на своего спутника. Эти коробки. Вы же собирались отдать их мадистке. Я ей отдала, уверен, что вы оплатите работу. Это другие, граф скептически осмотрел их. Они ничем не отличаются от тех. Он сказал это так, что Эйлин рассмеялась. Звучит как приговор. Это просто констатация факта. «Остаётся надеяться, что содержимое в них не похоже на тот ужас, который привозили вы». Девушка всплеснула руками. «Этот, как вы изволите выразиться, ужас принадлежал вашей невесте». «Хотите сказать, я правильно сделал, что разорвал помолвку?» «Что может быть хуже, чем жить с особой, не обладающей вкусом?» С секунду Эйлин изумлённо смотрела на графа, а потом рассмеялась. «Вы шутите?» «Как вы догадались». У вас уголок рта подрагивает. Он всегда подрагивает. Нет, когда вы серьёзно, он просто немного кривится, а сейчас он дрожит. Вы явно пытались скрыть улыбку. Почему вы так на меня смотрите? Последний вопрос заставил Джаспера опомниться. Он моргнул и смущённо улыбнулся. Вы первая, кто это заметил. Просто остальных сбивает маска. Вы не могли бы её снять? Нет. Он отшатнулся, опасаясь, что девушка действительно осмелится сделать это. и ударился головой о стенку кареты. Из-за ругательств, готовых сорваться с языка, пришлось стиснуть зубы. «Ну, как хотите», — отозвалась Эйлин. «Хотя, согласитесь, это очень странно, не знать, как выглядит собственный муж». «Не равен час, можно и обознаться». Джаспер хмыкнул. «Вы слишком наблюдательны и легко заметите подмену». «Да, но...» Судя по тому, как девушка подбирала слова, разговор её смущал. «В спальне вы тоже будете в маске?» «Да». Он сказал это очень резко, давая понять, что обсуждение закончено. Эйлин кивнула и отвернулась к окну, стараясь подглядеть в щёлочку между занавесками, что происходит снаружи. Как раз в этот момент карета остановилась. «Приехали ваше сеятельство». Лакия распахнул дверцу, и Эйлин обнаружила, что они находятся у дома, где она последний год снимала комнату. Вернее, камурку под крышей. «Где это мы? И что забыли в этой дыре? Граф подался вперёд, внимательно изучая обшарпанную дверь доходного дома, над которой висел разбитый фонарь. Я назвала вашему кучеру этот адрес, торопливо произнесла Эйлин. Мне надо забрать свои вещи. Вы это ваш дом? Он не смог скрыть отвращения. Всего лишь одна комната, спешно уверила его девушка. Не всем повезло иметь капитал. В ответ Джаспер тяжело вздохнул и поднялся. "Идёмте. Что? Неужели вы думаете, что я отпущу вас одну в этот притон?" "Но я прожила здесь больше года", запротестовала Эйлин. "Возможно, соседи и не блещут происхождением, но все они скромные люди, честно зарабатывающие на хлеб". Словно в противовес её словам из окон соседнего дома донёсся гортанный смех и женский голос вежливо поинтересовался: "Есть ли у кого-нибудь выпечка?" Девушка смутилась, а Джаспер сурово посмотрел на неё. «Идёмте, чем скорее мы выберемся из этой дыры, тем лучше». Эйлин поджала губы, но спорить не стала. По сути, граф был прав. Чем быстрее она соберёт вещи, тем быстрее они вернутся в имение. К тому же графу явно хотелось размять ноги. Пока они шли к крыльцу, девушка обратила внимание, как тяжело идёт её спутник. Услышав тихий вздох, она забеспокоилась ещё больше. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Лестница на мансарду показалась вдруг очень крутой. Может, вам лучше подождать меня? Но граф Орвик упрямо мотнул головой, стиснул зубы и начал подниматься. Элин ничего не оставалось, как последовать за ним. Они не успели добраться до площадки второго этажа, как на первом дверь распахнулась. Это ещё что такое? Голос хозяйки заставил вздрогнуть. Миссис Рейнольдс. Элина вернулась. Добрый день. Не такой уж он и добрый. Ту ще женщина в лиловом платье и таком же огромном тюрбане упёрла руки в бока. Мисс Кембл. Что вы себе позволяете? Простите. Элина задачно нахмурилась. Вы вчера не ночевали дома, а сегодня ведёте к себе мужчину. Хозяйка дома обличительно ткнула пальцем в высокую фигуру за спиной девушки. Но попыталась возразить девушка. где и как проводит время мисс Кембл вас не касается, перебил её граф. И уж этот дом никак нельзя назвать приличным. Штукатурка так и сыпется, ступени просели, а перила шатаются под рукой. Держу пари, что и крыша протекает. От такой обличительной речи хозяйка дома задохнулась, а потом с новыми силами накинулась на противника. Да как вы смеете? Кто вы вообще такой? Ещё и в маске. «Считайте меня голосом вашей совести», — усмехнулся Уорвит. «Совести?» Миссис Рейнольдс сорвалась на виск. «Вы на него посмотрите. Думаете, если лицо скрыто, так и всё можно? А ну немедленно снимите свою маску!» Эйлин испуганно взглянула на графа, опасаясь вспышки ярости. Но тот только мрачно ухмыльнулся. «Эйлин, вам лучше пройти в свою комнату», — спокойно предупредил он. «Это уже не её комната!» выпалила хозяйка. «Я отказываю мисс Кэмпбелл, поскольку она оказалась неблагонравной девицей». «Мисс Кэмпбелл и сама не собиралась у вас задерживаться», парировал Джаспер. Он знал, что поступает вульгарно, но перепалка с домовладелицей доставила ему удовольствие. «Вот пусть и идёт на все четыре стороны». «Думаю, нам действительно лучше уйти». Эйлен дотронулась до плеча своего спутника. «Нет смысла раздувать скандал». «Разумеется». Поэтому уступайте и соберите свои вещи, распорядился он. Девушка послушно направилась наверх. Сложить нехитрые пожитки не составило особого труда. Они уместились в один чемодан. Эйлин подхватила его, перекинула через плечо холщовую сумку, в которой хранила предметы первой необходимости, и выбежала из комнаты. Судя по воплям миссис Рейнольдс, вошла во вкус и не собиралась останавливаться. Благо, большинство квартирантов были на работе. И скандал происходил в пустом доме, что неимоверно раздражало домовладелицу. И она кричала на всё более высоких нотах. Внезапный визг перешёл в крик, а затем последовал грохот, словно кто-то упал, и стало тихо. Охнув, Эйлин пронеслась остаток пути и едва не налетела на графа, как раз убиравшего руки от затылка. Осторожно. Он удержал девушку за плечо. Что произошло? Выпалила она, всё ещё тяжело дыша. Ничего такого. Ваша квартирная хозяйка настаивала на правилах приличия, и я вынужден был с ней согласиться. Ухмыльнулся Орвик и пояснил: "Я снял маску. Кажется, она потеряла сознание". Все единый. Охнула Эйлин, сплюснув руками. Несносный вы человек, зачем было так поступать? Она выглянула из-за плеча графа и наконец увидела миссис Рейнольдс, лежащую на площадке. Ну вот, теперь придётся ей помогать. Может, просто уедем? предложил Орвик. Надо хотя бы привести её в сознание. Подержите. В сучив графу чемодана, она начала рыться в сумке. Что вы ищете? поинтересовался Орвик. Наша тырь. Ну где же он? Элин в пятый раз пошарила рукой в сумке. Склянке отозвались печальным звоном. Это лишнее. Смотрите. Он поставил чемодан и хрустнул пальцами. Заклинание сорвалось с ладони и полетело в сторону миссис Рейнольдс. Та судорожно вздохнула и закашлялась. "Идёмте". Граф подхватил чемоданы и направился к выходу. Элин бросила взгляд на домовладелицу, убедилась, что та приходит в себя, и покорно последовала за женихом. Как только они сели в карету, из дома донеслись проклятия.